Глава д е в я т н а д ц а т а Весна 1900 года. И пошли они до городу Парижа. А куда деваться, если там всемирная выставка и русское техническое общество прямо душу из меня вынуло, чтобы я непременно и как штык. Российский отдел предполагался самым большим, причем немалая часть экспозиции была путейской. от кандидата на гран-при Красноярского железнодорожного моста и колоссальные панорамы Транссиба до наших с Василием Петровичем поделок. Так что отказаться было никак невозможно, а под поездку я подгадал и другие дела, чтобы все разом. И Ленин будет в альпийских краях, и Чернов торчит в Париже, и Цюрих с Веной тоже ждут. На этот раз неожиданных попутчиков не оказалось. на нордэкспресс ехали мы вместе с сапко причем из питера куда нас выдернул хилков заотеческим министерским напутствием как будто без него ничего не выйдет путиукладчик же в масштабе где то 1 д и к с о и действующая модель автосцепки уехали во францию на две недели раньше и должны были ждать нас на стенде с варварой несмотря на мое безропотное участие в экипировке к новому модному сезону Мы крепко поссорились. Поездка в Париж? В Париж! Никак без нее обойтись не могла. Как я не старался объяснить, что буду метаться там исключительно по делам, что мне просто некогда будет ее выводить куда-либо, что это не Баден-Баден, что предстоят еще скучные Берн, Цюрих и Мюнхен, столица моды манила сильней. А уж когда я ляпнул, что на обратном пути дорога пройдет через Вену... Решение нашлось неожиданно. У Василия Петровича была такая же беда с женой, и минус на минус дал плюс. Мы отправили дам отдельно, тоже Норд-Экспрессом, но из Москвы. Причем Вера Павловна Сапко взяла в сопровождении свою горничную, одну на двоих. Две, три. Женщины в Париже вполне способны провести полдня без мужчин, которые будут по уши заняты на выставке. Но Варвара точно заимела на меня зуб, и чую не за горами окончательное расставание, а жаль, не люблю когда с обидками. В семь вечера с четвертью мы вошли под своды охренного Варшавского вокзала с часовой башней над главным входом, где на путях уже стоял самый знаменитый европейский поезд. Всего лишь шесть темно-коричневых вагонов, четыре спальных, ресторан и багажный. Как опытные путешественники, мы заблаговременно сдали в него чемоданы и последовали в купе. Я с привычной уже сумкой через плечо, а с о б к о с дорожным саквояжем и з толстой свиной кожи. Гудок, свисток, и опять нас помчал паровоз вдоль телеграфных столбов, на которых вслед за нами бежали вверх-вниз провода через Псковские леса и болота на Двинск и в и л ь н о Предотъездная суматоха еще давлела над нами, и пару часов мы пытались привести в порядок захваченные с собой бумаги, но постепенно успокоились, тяпнули коньячку и просто завалились спать пораньше. Сапко засопел сразу, а у меня перед глазами все вспыхивали эпизоды последних недель. Зубатов. Этот ваш Ульянов был проездом в Москве, и, судя по всему, провел здесь несколько конспиративных встреч. Разговор в квартире на Молчановке начальник охранного отделения начал спокойно. Но в ходе рассказа о визите Ильича в Первопрестольную все больше и больше раздражался. — Помилуйте, он такой же мой, как и ваш, Сергей Васильевич! — вернул я мяч. — Да, извините. Наблюдение шло за ним по пятам. но потеряла в мебелированных комнатах Елабуга. Елабуга, Елабуга, что-то знакомое. А, это же рядом, на Арбатской площади, по соседству с книжным магазином п о м и р а н ц е в а Смешное название. Вокруг все больше Вены да Парижи. Да, ушел, понимаете ли, проходными дворами. Там черт ногу сломит, если не знать. Получается, его вел кто-то из местных. Я аккуратно подыгрывал. давая Зубатову выговориться. Уже не первый раз мелкие детали и оговорки давали полезную информацию. Удалось остановить, что он виделся с неким «дрейбой». Не слышали про такого? Нет, раньше не слышал. А последнее время вообще не до того. «Сергей Васильевич, у меня выставка на носу. Квартал п о д з а с е л е н и е и проектирование двух заводов в конторе. Сплю по 4-5 часов в сутки». для вальяжной и даже расслабленной москвы где профессора читали от силы две лекции в неделю такой режим был из ряда вон но недосып не помешал мне услышать главное кличку дриба я использовал только в общении со стариком из наших меня под таким именем никто не знал значит протекает где то в ближайшем окружении ильича и теперь вопрос как легализовать перед ним это знание не засветив контакта с Зубатовым. После дел, так сказать, политических, мысли плавно перетекли к делам строительным. Два дома готовы, третий закончим в середине лета, четвертый к осени, а вот пятый и шестой подвисают. Стремительная, как улитка, российская бюрократия все никак не сподобится выдать разрешение на девять этажей. При этом все ахают и охают, Читая в газетах про то, как в Чикаго поднимают шестнадцатиэтажный дом на стальном каркасе всего за четыре месяца. Или они просто вымогают взятку? Может принять в кооператив кого из н а ч а л ь с т в о Это должно сработать, но потом выйдет боком. Появление чинуши в окружении инженеров и адвокатов чревато конфликтами. Черт, если летом так и не будет разрешения, придется строить в шесть этажей. Дальше вспомнился Болдырев. Виделись в Питере на бегу. Он тоже зашивался, но успел повосторгаться точными предсказаниями событий в т р а н с в а л е где британцы сняли осаду с мафикинга и даже принудили к капитуляции армию Питера Кронье. Дела буров явно покатились под гору. В Южную Африку, как сказал Лавр, командировали всего шесть офицеров. Надеюсь, это косвенное доказательство того, что военно-учетный комитет разворачивает свои операции не там, а в Маньчжурии. Да и сам он в мыле тоже неспроста. Ну, дать-то бог. А вот где сейчас алмазная группа? Когда там Кимберли деблокировали? Два месяца назад или уже больше? Ни слуху, ни духу. Лишь бы живые вернулись, хрен с ними, с брюликами. Но как бы ни в о р о ч и л я в голове булыжники этих мыслей, Мерный стук колес на стыках и покачивание вагона в конце концов меня убаюкали, и я заснул. Утром проскочили Вильну и Ковна, и через пару часов вышли на перрон в Эйт-Туккенене, где на другом пути, у той же платформы, на узкой европейской колее, нас ждал, сиявший такими же металлическими буквами, «Компани интернациональ де вагон-ли» поезд-близнец. с такими же диванчиками с голубой обивкой и т е с н е н о й кожей. Грузчики спора перекидали багаж, пересадка закончилась, и за окнами потянулись прусские вересковые поля и нечастые сосновые леса. Выставка заняла павильонами по отраслям искусства и промышленности и национальными экспозициями, Марсово поле, с т а р ч а щ е й над ним Эйфелевой башней, сады Трокадера на другом берегу Сены, эспланаду Дома инвалидов и обе набережные между мостами Иенна и Александра Третьего. До кучи в программу были подверстаны вторые Олимпийские игры и открытие первой линии парижского метро от Венских ворот до площади Звезды. Париж был набит экспонентами и визитерами, спортсменами и зрителями, делегациями и официальными лицами со всего мира. В сей Вавилон, разумеется, собрались и карманники, и проститутки, и черт знает кто еще. Отели, мало того, что взвинтили цены, так еще и трамбовали гостей сверх всякой возможности. И нам грозила участь обитать в сомнительных заведениях пригородов, если бы не Васина суперспособность знать всех путейцев. Оказалось, она действовала и во Франции. Инженер Жан-Мари Паскаль, происходивший из богатой семьи Кретьен, заранее пригласил нас остановиться в своем доме на авеню Демалахов, буквально в двух шагах от колониального отдела Экспо, в самом буржуйском 16 округе Парижа. Первые две недели прошли как в тумане. На стенде и так было полно народу, а Жан-Мари еще нагнал своих коллег, объявив, что они просто обязаны посмотреть русские изобретения. И мы с Васей по очереди отбивались от зевак, сумасшедших изобретателей, гешефтмахеров от технического прогресса и праздно любопытных, изредка отдыхая душой в разговорах со специалистами. На пути укладчик уважительно кивали бородами, серьезно хмурили брови, а вот модель сцепки стала чуть ли не любимой игрушкой. Металлический звон, с которым она срабатывала, будет преследовать меня еще долго. А если так пойдет и дальше, надо срочно заказывать дубликат. Этот ушатают задолго до конца выставки. Несколько человек подкатывались с предложениями о передаче импотентов на просто ошеломительно выгодных условиях, то есть даром в обмен на гипотетические будущие прибыли. И ладно бы это были представители солидных компаний. Нет, обычные авантюристы или просто жулики. Но был среди них один любопытный экземпляр, который утверждал, что его направил самолично Томас Эдисон, имевший свой вариант сцепки и потому требовавший от нас добровольного отказа, естественно, в пользу ушлого американского изобретателя. Вася, не знавший английского, легонько пнул меня в бок. «Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно». «Да говорит, что это не наше изобретение». и что по-хорошему мы должны уступить права за один доллар, потому как сам Эдисон делает нам честь. Ни хрена се!» У здоровенного путейца вытянулось лицо. «А что ж тогда по-плохому?» «Засудят нас, денег слупят и вообще обанкротят». «Да я ему...» «Тихо, тихо!» Я аккуратно постарался задвинуть начавшего свирепеть Сапко за стенд. «Только скандала на выставке нам не хватает. «Делай глупое, приветливое лицо и улыбайся. Американцы это любят». Дальше, в культурных выражениях, я объяснил наглова тому Янке, что сцепка не совсем наша, что мистеру Эдисону лучше бы обратиться в Министерство путей сообщения Российской империи и вообще постарался вежливо отправить в пешее эротическое путешествие. Американец свои предложения свернул, но напоследок высказался в том смысле, что мы сильно пожалеем, и отвалил, оглядываясь на зыркавшего волком Васю. Некоторая пауза наступила ближе к маю. Первый натиск мы отбили, с соседями по павильону перезнакомились, установили рабочие отношения, подменяя друг друга, посетитель на стенд шел в основном бездельный, чисто поглазеть, и мы, наконец, стали выбираться в город. Пару дней пришлось посвятить магазинам и ателье, иначе нам грозила гибель от рук наших разгневанных дам. А первого мая я выбрался на Перла-Шес, к стене, у которой в 1871 году были расстреляны последние защитники коммуны. Попытки найти красные гвоздики рядом с домом Паскаля провалились. Тут цветочницы ориентировались на более аристократические вкусы, а моего знания французского – Для объяснения п р е д м е т а поисков не хватало искать надо было ойе р ы ж а вовсе не гвоздика рыж впрочем красная гвоздика наш цветок как пелось в советской песне нашлась у самого кладбища причем там по случаю первого мая происходило что-то вроде небольшого митинга стена была увешана венками а чуть поодаль толкал витиеватую речь плотный мужик с квадратным лицом и непременной бородой. Смысл я улавливал лишь в общих чертах — о социальных реформах, ненапрасных жертвах и необходимости дальнейшей борьбы. «Кто таков?» — спросил я у соседа по толпе, по виду вполне приличного мелкобуржуа. «Месье, наверное, иностранец?» — удивленно повернулся ко мне тот. «Это же Жан Жарес, лучший оратор Франции, бывший депутат национального собрания». Ого, сам ж а р е с Один из наиболее известных социалистов и марксистов на сегодня? Причем его воззрения были мне во многом симпатичны. Он пытался объединить всех левых в единую организацию в борьбе за преобразование. Но вот знакомиться здесь не стоило. В толпе были русские эмигранты, а значит и зарубежная агентура департамента полиции. И идти возлагать цветы или жать руку ж а р е с у о сначала засветиться, надо будет подкатиться к нему позже. А пока я изобразил случайного прохожего и двинулся дальше в сторону Крематория и Колумбария, где в моем времени была ячейка с прахом Махно, а мне хотелось бы повернуть в этом времени так, чтобы не только Махно, но и сотни и тысячи других эмигрантов остались жить и работать в России». С такими мыслями я прогуливался, ожидая конца митинга, когда понял, что меня в и д у т Пара фигур точно попадалась мне раньше, у стены и на а л л е я кладбища. Гранка? Вроде не с чего. У стены я пробыл буквально пять минут, с русскими не общался. И з чего вдруг именно сегодня? Раньше-то я их не видел. А при многочасовой работе на стенде заметить постоянный интерес со стороны двух-трех шпиков Как нечего делать? Но не послали же за мной бригаду филеров из десяти-пятнадцати человек, чтобы можно было меняться каждые четверть часа. Да и вообще, сколько народу в заграничной агентуре на всю Европу? Двадцать? Тридцать? Тогда кто? Французы? Скорее всего. Держали митинг под наблюдением, засекли новое лицо и решили проверить. Так что я спросил у служителя, как пройти к могиле Мольера, где и оставил гвоздики у четырех граненых колонн, а сам двинулся к выходу. Свистнул фиакр и вернулся на выставку. Слежка не выходила из головы. И на следующую вылазку в город я прихватил с собой Василия Петровича. Собрались мы по артистическим кафе и кабаре. Уж больно нам их Жан-Марин а х в а л и в а л Правда, с его слов, черный кот пару лет как закрылся, а вот ротонды он еще не знал. Видимо, не пришло ее время, так что мы намылились на Монмартр, заскочив по дороге в один из знаменитых парижских ресторанов «Бульонок», некоего аналога русских трактиров. Большой зал, множество плотно расставленных столов, между которыми носились проворные официанты в черных жилетках и белых фартуках в пол, записывая заказанные блюда и подсчитывая итог прямо на бумажных скатертях. В отличие от трактира здесь не принято было рассиживаться. Более того, в порядке вещей было подсадить кого-либо еще за столик, а меню состояло из проверенных стандартных блюд, которые публика поглощала под радостный гул, неумолчно стоявший под сводами. Телячий язык под соусом был хорош, вино прекрасно, счет невелик, и вскоре мы уже шагали по Рю-Фор-Бур-Мон-Мартр на север в сторону в е с е л ы й Пляс-Пигаль. «Дам с нами, естественно, не было, поскольку предполагалось посещение кабаре с неприличным канканом, отчего Вася настолько воодушевился, что даже начал насвистывать мелодию, в которой я с трудом опознал «Ля донна эмобиле» из з р и г а л е т а Я же все думал о слежке. Кто за мной ходил? Почему именно сейчас?» «Кабаре мне не понравилось». Я даже лощеные шоу двадцать первого века не сильно любил. А тут адский шум, клубы табачного дыма, размалеванные грубой косметикой тетки, иначе и не скажешь. Стандарты красоты отличались радикально. Которые трясли на сцене юбками и панталонами. К тому же подобные мамзели ежеминутно появлялись у нашего столика с просьбами угостить их шампанским. Похоже, зря Тулус Латрека считали постимпрессионистом. Явный реалист. Все как живьем с его картин сошли. Такой же трэш и угар. Через полчаса в душном зале я уже мечтал только о том, чтобы все побыстрее закончилось, и решил хотя бы выбраться наружу подышать. Оставив Сапко отбиваться от очередной девицы, протолкнулся к выходу на бульвар и отошел направо прогуляться туда-сюда. Уже когда я возвращался в кабаре, шедший навстречу прохожий неожиданно толкнул меня вбок. Одновременно кто-то из темноты сильно дернул за противоположный рукав, и я прямо-таки влетел в щель между домами. Там-то меня и ждали. Я буквально упал в руки двух крепких молодчиков, третий и четвертый, видимо толкнувшие и дернувшие меня, уже шли со стороны улицы, доставая из кармана в короткие дубинки. мысль Ну, слава богу, какой-то местный гастон-утиный нос, а не охранка. Была настолько неуместна в ситуации, когда меня, кажется, собрались убивать, что от неожиданности страшно развеселился и заржал в голос, чем явно обескуражил нападавших. «Шмак, забегест раздалось из-за спин первой пары, и на сцене явился тот самый нагловатый американец. ц д а Одному, что против пятерых, что четверых, никаких шансов. Но внезапно раздались два хлестких удара, мелькнули падающие тела, и со свирепым матом на державших меня бросился Сапко, чье появление было не только крайне своевременным, но и весьма эффектным. Двое на трое было куда как лучшим соотношением, и я со всей дури впечатал каблук с металлической подковкой в подъем стопы, обхватившего меня сзади налетчика. Он взвыл и выпустил меня. Нырнув, подлетевший в мою голову кулак, я шлепнулся на землю и подхватил выпавшую дубинку, который наотмашь засадил по щиколотке Янки. От дикого визга прям сердце возрадовалось. А ты как думал, пиндос недорезанный? Then conquer must, when a cause it is just, споешь и все под тебя лягут? Хрен во всю морду! И в тот же момент Вася вломил в нос третьему из нападавших, а потом еще и довесил открытой ладонью по уху четвертому, поджимавшему отбитую ногу. Дело заняло от силы секунд сорок, но результаты впечатляли. Четверо валяются без сознания, американец со слезами на глазах сидит на земле и держится за лодыжку. Его-то я и встряхнул за шкирку. Кто послал? и для пущей доходчивости еще разок ткнул носком по ушибленной конечности. Заверещав, как заяц, побледневший Янке прошептал «Э, «Эдисон!». д Я замахнулся дубинкой. «Врешь!» «Нет, не надо! Эдисон! Он приказал пугнуть!» «Вася, собери у них бумаги и документы. Быстро!» С этими словами я начал потрошить наглеца, потом бросил его баюкать отбитую кость и занялся двумя другими. Обшаривая карманы, случайно отогнул лацкан. Там блеснула небольшая шестиконечная звездочка — национальное детективное агентство Пинкертона. «А этим-то что надо?» «Вася, снимай значки под лацканами». Мы уже заканчивали с бумагами, когда в щель осторожно заглянули два полноватых господина в приличных костюмах, неожиданно заговоривших по-русски. «Господа, вам нужна помощь?» «Наверное, уже нет». — Простите, мы, кажется, видели вас на выставке. — Железнодорожный отдел? — Именно. — Да, вот что, будьте любезны, позовите полицию. Скажите, что на нас напали. — Сей момент. Один из них вернулся минуты через две и сообщил, что послал за ажанами мальчишку, крутившегося неподалеку, и что он и его товарищ готовы быть свидетелями нападения на соотечественников. — А вы не могли бы забрать у нас вот эти бумаги? и передать их нам на в ы с т а в к е Разумеется, давайте. Мы обменялись адресами. Парный полицейский патруль явился минут через пять, когда двое из пинкертоновцев малость очухались. Еще через полчаса мы все оказались в ближайшем участке, где шайку американцев заперли в обезьянник, а нас засадили писать показания. — Василий Петрович, а ты-то как там оказался? Да прилипла э т о т девица, как банный лист, а тебя все нет и нет. Я и вышел, у служителя спросил, не видал ли тебя. Он указал в сторону, куда ты пошел. Я туда, как раз увидел, как тебя в щель дернули. Ну и побежал, в самый раз успел. А удар, с детства ставленный, родня из кубанских пластунов, учила. Сапко довольно ухмыльнулся. Вот уж свезло так свезло. И появился вовремя, и драться умеет. А ну как нет? Лежал бы я сейчас с отбитой печенью в этой щели. Надо что-то думать насчет безопасности. Так ведь п р и б ь ю т ни за что ни про что, и привет светлому будущему. И неужто это в самом деле Эдисон? Вроде известный изобретатель, а тут на тебе. Откровенное гопничество. Впрочем, партнеров он дурить не брезговал. Да и вся американская нация выросла из отщепенцев, от которых отказалась Европа. А вот пинкертоновцы? Вот если припрёт, как теперь ехать в Штаты? Ладно, теперь хоть знаю, кого надо остерегаться. Полиция тем временем вызвала целого князя Тенишева, комиссара русского отдела выставки, и по нашей просьбе Жанна-Мари Паскаля засвидетельствовать наши личности. Жан вышел от супрефекта довольный и рассказал, что расклад в нашу пользу. У налетчиков нет никаких документов. Зато по карманам найдены два кожаных кистеня слеппера, не считая подобранных в проулке дубинок. Вся возня закончилась за полночь, и мы, веселой компанией, двинулись на извозчики домой, хихикая над результатами похода в артистическое кафе. е н и тебе рисунков Ван Гога или Руссо». не говоря уже о Пикассо и м о д е л ь я н е в обмен на ужин, ни роковых красоток, ни даже досмотренные до конца программы кабаре. Мы так развеселились, что начали петь песни, отчего постовой полицейский остановил фиакур и потребовал замолчать, угрожая иначе отправить нас в участок. — Так мы как раз оттуда! — под общий хохот ответил Жан-Мари. Так и добрались до авеню де м а л а х о в Смеясь с шутком Паскаля о том, что русские возвращаются победителями на улицу, названную в честь взятия французами севастопольского Малахова кургана. А на подносе в прихожей меня ждала пересланная из Москвы телеграмма в два слова «Бабушка приехала».